Глава 16 «Дафна!» — изумился Марк и в два счёта оказался рядом со мной. С моих губ сорвался полустон-полувздох, и я шагнула вперёд. Меня будто толкнули в спину. Принц придержал меня за талию, его прикосновение отозвалось дрожью во всём теле. Магия внутри ликовала, а я растерянно прикусила губу. Всё-таки Марк. Именно его выбрал дар. Кончики пальцев покалывало я словно не принадлежала сама себе вскинула руку и дотронулась до лица принца он прерывисто выдохнул и его светлые глаза потемнели он поймал мою ладонь и сократил расстояние между нами где то на краю сознания промелькнула мысль что нужно отодвинуться но вместо этого я с готовностью прижалась к марку вдохнув запах дыма от костра горевшего неподалеку едва уловимый аромат хвои принц погладил меня по щеке не заправил за ухо прядь волос. Дар внутри словно сорвался, казалось, я услышала звук лопнувшей струны. Магия соскочила с кончиков моих пальцев и встретилась с силой Марка, рванувшей навстречу. В тот момент, когда наша магия соединилась, Марк поцеловал меня. Его твёрдые губы прижались к моим, и от неожиданности я приоткрыла рот. Язык принца вторгся внутрь, и моё сердце забилось быстрее. Всё прочее потеряло смысл. Значение имело лишь наше дыхание, разделённое на двоих, ладони Марка на моей талии и вкус нашего поцелуя. Или виной всему магия, бушующая вокруг нас. Когда спустя несколько минут мы наконец оторвались друг от друга, я испуганно отшатнулась. Я не. Это было было как? прищурился Марк. Только не говори, что тебе не понравилось. Это всего лишь влияние магии. Она подтолкнула меня к тебе. «Магия реагирует на твои чувства», — невозмутимо парировал Марк, вновь шагнув ко мне. «Я уже говорил, что ты мне нравишься, Дафна. А теперь я знаю, что и я тебе симпатичен. Иначе бы ты не выбрала меня в этом испытании». Я замолчала, возразить было нечего. И всё-таки... «Марк?» «Почему ты в таком виде?» — спросил принц, сжав челюсти. «Что случилось?» «О да, вид у меня наверняка жалкий». Особенно после того, как я продралась сквозь живую изгородь. Марк помог мне присесть на поваленное бревно, служащее скамейкой, и укрыл одеялом. Затем протянул фляжку и приказал. «Глотни». «Что там?» — с опаской уточнила я. «Глотни», — упрямо повторил Марк. Я смирилась и сделала глоток. Жидкость обожгла горло и упала в желудок. Я закашлялась и с возмущением уставилась на принца. «Виски и восстанавливающая настойка на травах», — соизволил пояснить он. «Гадость», — подытожила я, но всё же не могла не отметить, что в голове прояснилось, а слабость в теле сошла на нет. Марк присел на бревно и внимательно посмотрел на меня. «Дафна, расскажи, как прошло твоё испытание? Почему ты явилась с запада? Я отлично помню план лабиринта. С той стороны и олей нет». «Конечно нет», — фыркнула я. «Мне пришлось пробираться прямо сквозь живую изгородь. Я понимаю, невесты должны продемонстрировать все свои таланты. Но Фьорки на испытаниях? Вы серьёзно?» Лицо Марка заледенело, и он сжал мою ладонь. «Ты видела Фьорка?» «Не просто видела. Он перегородил мне дорогу. Если бы не мой дар, что самостоятельно сплёл заклинание, я вполне могла провалить испытание или вовсе пострадать». «Дафна». Тихо сказал Марк, и его встревоженное лицо заставило меня покрыться мурашками. «Мы не ставили фьёрков на испытание. Да это даже звучит безумно». «Что? Но если это не вы?» Фьёрка натравил кто-то другой. «Я обязательно разберусь с этим». В охрипшем голосе Марка звучало обещание, и я поежилась «Что будет дальше?» — спросила я. Нас по-прежнему окружали зелёные стены лабиринта, и это порядком нервировало меня. «Испытание закончится, когда ко всем трем принцам выйдут невесты. Если мы до сих пор здесь, значит, кто-то из моих братьев все еще в одиночестве. Зато за это время наша магия окончательно привыкнет друг к другу». Я прислушалась к себе. Мой дар едва ли не мурлыкал, присутствие Марка действовало успокаивающе. Я доверяла принцу, хотя мы были едва знакомы. Очередной фокус магии. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Марк. «Лучше» кивнула я и прищурилась. «Мы теперь на «ты». А как же этикет, о котором ты так печёшься?» Марк искоса посмотрел на меня, и уголок его рта дрогнул в улыбке. «Забудь об этикете, Дафна. Если я обойду Лукаса и Брэндона в последнем испытании, то ты станешь моей женой». Язвительный вопрос, который я хотела задать, застрял где-то в горле. Я сама потянулась за фляжкой. Сделала глоток, с шумом выдохнула и удивлённо покачала головой. Ах, как же третье испытание? Невесты не будут участвовать? Невесты участвуют, но исход решит состязание между мной и братьями. А ты хочешь стать королём? Вырвалось у меня. Крылья носа Марка затрепетали, а лицо исказило досада. Я не в восторге от этой идеи, но я рождён принцем и всегда понимал, что трон, а вместе с ним и масса обязанностей, могут достаться мне. Марк пристально посмотрел на меня и, кажется, хотел о чём-то спросить, когда впереди появился маг в фиолетовом одеянии. «Ваше высочество, леди Дафна!» — согнулся он в поклоне. «Второе испытание завершено. Мои братья нашли невест?» — поинтересовался Марк. «Да», — замялся маг. «Дело в том, что по итогам у нас даже не три, а четыре невесты. В холле замка нас уже ждали остальные девушки. Одного взгляда на подруг хватило понять. Они провалили испытание». Джоанн расслабленно улыбнулась, а Беатрис опустила голову, спрятав лицо за растрепавшимися волосами. Марк нехотя оставил меня и направился к королю. Стоило мне приблизиться, как подруги встрепенулись, а на их лицах отразилось удивление. «Я прошла испытание и вышла к Марку», — ответила я, не дожидаясь вопросов. «Поздравляю», — просияла Джо. «Обязательно напиши, когда отбор закончится. Новости до нашего герцогства докатятся нескоро. А я жажду узнать подробности». Я искоса посмотрела на биатрис опасаясь увидеть на её лице обиду. Но подруга безмятежно улыбалась. «Вы станете отличной парой», — моё сердце сжалось. биатрис о, не переживай обо мне». Я отказывалась даже думать о замужестве. Стеснялась своей внешности и полагала, что это не для меня. Но жребий привёл меня на отбор, и здесь я поняла, что напрасно боюсь. Мне хочется влюбиться, хочется почувствовать себя любимой. После возвращения в герцогство я сообщу родителям, что готова дебютировать. Они будут счастливы. Мы обнялись, и я облегчённо выдохнула. Хорошо, что Беатрис не увлеклась Марком всерьёз. Не хотелось бы переходить ей дорогу. В холл вошла едва ли не лопающаяся от счастья София и Брендон, скользнувший по мне быстрым взглядом. Я не сомневалась, что она отхватит самого перспективного принца. Вскоре показался заданенный Лукас, рядом с ним шагали сразу две невесты — Сабрина и Элла. Если первая явно была разочарована, то Элла широко улыбалась и о чём-то щебетала. Кажется, ничего не могло испортить её настроение. Помнится, она боялась вылететь на первом же испытании. Похоже, Элла перевыполнила план. Король кашлянул, и в холле повисла тишина. «Благодарю всех невест, приехавших в Фардию. К несчастью, у нас всего три принца». Вокруг послышались смешки, и проигравшие девушки немного расслабились. Невесты, выбывшие из отбора, уже вечером увидят своих родных. Маги откроют порталы в герцогство. «Благодарю, Ваше Величество», — сделала реверанс Люси. На её лице виднелись следы слёз. «Оставшихся невест я приглашаю на небольшой, практически семейный ужин, который состоится в малой столовой. Но сначала, конечно, мы дадим вам время на отдых». Я нервно сглотнула и нашла взглядом Марка. Теперь я не просто одна из участниц отбора. Теперь я стала невестой вполне конкретного принца. И, кажется, до сих пор не переварила эту новость. В покоях меня уже ждала каран, но я отослала её и самостоятельно приняла ванну. Учитывая её магическое оснащение, помощи не требовалось. Служанка поздравила меня с пройденным испытанием и нехотя удалилась. Я посмотрела на захлопнувшуюся за ней дверь и прикусила губу. После того, как я привела себя в порядок, мы собрались в комнате Джо. Горничная уже сложила её вещи в чемодан, а подруга переоделась в дорожное платье. «Да, ну и как тебе, Марк? Как так вышло, что ты выбрала именно его?» «Мой дар от него в восторге», — мрачно отозвалась я. «А ты? А я...» «Я не знаю», — призналась я. «Кажется, он мне нравится. Но стоит нам начать разговаривать, как мы начинаем ссориться». «Он довольно часто поглядывает на тебя», — добавила Беатрис. «Но только когда ты не видишь. Уверена, вам нужно дать друг другу шанс. Тем более вы стали парой». «А как ваши испытания?» — поспешно перевела я тему. Джо пожала плечами. «Я ничего не почувствовала. Погуляла по лабиринту, а потом за мной явились маги». Беатрис прикусила губу. «А я провалилась почти в самом начале. Не смогла справиться с паникой». Когда мне всё-таки удалось прийти в себя, осталось слишком мало времени. Выходит, подруги ничего не слышали о фьёрках. Пожалуй, не стоит беспокоить их сейчас, когда они отправляются домой. Меня едва не сцапала лоза, но в остальном всё было нормально. «Мне будет вас не хватать». «Мы будем писать», — пообещала Джо. «А тебе удачи». «Спасибо», — поблагодарила я и нехотя распрощалась с подругами. «Меня ждал семейный ужин» и одна только мысль о нём вызывала зубную боль. Я самостоятельно отыскала дорогу в столовую, но возле дверей внезапно столкнулась с брендоном «Рад вас видеть, леди Дафна!» — улыбнулся принц и нарочито громко вздохнул. «Но жаль, что вы выбрали Марка. Осторожней, ваше высочество. Что будет, если эти слова услышит София?» — отшутилась я, хотя мне было ни капельки не смешно. «Зачем ему я, если у него есть София?» вырастившая сразу три дерева на первом испытании. Неужели всё из-за проснувшегося дара? «Идёмте, леди Дафна», — склонил голову брендон и отворил дверь столовой. Комнату освещали магические сферы, отбрасывающие фиолетовые отцветы на заставленные блюдами стол. За окном царила тьма. Время давно перевалило за полночь. Неужели нельзя было перенести семейную встречу на утро? брендон вошедший вслед за мной, направился к Софии и она с недовольством покосилась на меня. Вот уж кто наверняка обрадовался бы, вылетя я из отбора. Чуть дальше сидел Лукас, а по обе стороны от него Сабрина и Элла. Девушки искоса посматривали друг на друга и пытались разговорить до крайности задумчивого Лукаса. Картинка выглядела настолько забавной, что я улыбнулась. Но стоило мне найти взглядом Марка, как смешок застрял в горле. Завидев меня, принц встал и приблизился ко мне. «Жаль, что нам не удалось прийти вместе. Я заходил за вами, леди Дафна, но служанка сказала, что ваши покои пусты. Я обращалась с подругами», — отозвалась я. «Простите, что доставила беспокойство». «О, ничего страшного». Марк склонил голову и кивком предложил мне присесть. Однако, несмотря на свой равнодушный тон, принц не выглядел спокойным. Между бровей пролегла морщинка, а губы сжались. «С опозданием до меня дошло». А если принц подумал, что я неспроста явилась сюда вместе с бренденом Впрочем, наверняка причина в чём-то ином. Марк не выглядит как человек, способный на ревность. Вот если бы кто-то позарился на его чемодан... Марк отодвинул для меня стул и выразительно посмотрел. Поблагодарив его, я села и едва не охнула. Его пальцы словно невзначай коснулись моего плеча. Вдоль позвоночника пробежала дрожь, а во рту мгновенно пересохла. Магия внутри вскинулась, словно собака, подставляющая голову под ласкающую ладонь, я стиснула челюсти. «Нет уж, я сама себе хозяйка». Едва Марк занял место рядом со мной, двери столовой распахнулись, и внутрь вошла королевская чета. Невольно я залюбовалась ими. Ржеволосая леди Кассандра в бирюзовом платье и не растерявшись годами привлекательности его величества Лиам чудесно смотрелись вместе но ещё приятнее было осознавать, что они по-прежнему любят друг друга. Это читалось в их жестах и обращённых друг на друга улыбках. Сегодня король выглядел гораздо лучше. Возможно, мысль о том, что скоро он передаст силу одному из сыновей, придала ему сил. «Добрый вечер, леди», — сказал король и, покосившись в окно, добавил. «Хотя, пожалуй, уместнее сказать ночи. Нам необходимо было встретиться именно сейчас, когда вы только-только образовали пару». Но сперва ужин. Уверен, испытание было нелёгким. Неужели новости не могут подождать утра? Сердце бухнуло о ребра. Что ещё подготовили для нас фардицы? Я посмотрела на Марка, но его лицо по обыкновению не выражало эмоций. Казалось, всё, что его волнует, жаркое в тарелке. Вздохнув, я нехотя принялась за еду, но закашлялась, едва проглотила первый кусочек. Потянулась за бокалом с вином, но Марк успел первым, и наши пальцы соприкоснулись. Я вздрогнула, а магический шар, завишен над нашими головами, с громким хлопком лопнул и осыпался фиолетовыми искрами. Я испуганно дернулась, но Марк среагировал мгновенно. Щелчком пальцев создал щит и набросил его на меня. Когда я вновь открыла глаза, то первое, что увидела, его величество Лиам, с интересом рассматривающий нас с Марком. «Что произошло?» — спросила я. «Именно то, из-за чего я и собрал вас здесь» вздохнул король. Второе испытание соединило вашу магию, и ей потребуется время, чтобы притереться друг к другу. Артефакты и магические плетения реагируют на ваши эмоции. Магическая сфера пустяки. А вот если рванет что посерьезнее, София едва не просияла от счастья. Когда мы с его высочеством Брэндоном возвращались в замок, одна из лиан едва не утянула меня в живую изгородь. Выходит, это тоже из-за притирки нашей магии? Король кивнул. «Да, и это хороший знак. Чем лучше пройдёт второй этап, тем проще будет дальше. Но я настоятельно прошу всех вас быть осторожней. Не полагайтесь на дар, сейчас он нестабилен». Невесты выглядели обескураженными, и даже Лукас из задачи наморгнул. Я хмыкнула. «Гораздо проще, когда ты вовсе не привык пользоваться магией. И всё-таки многое оставалось неясным». «Но что будет дальше, ваше величество?» — спросила я. «Завтра утром мы вернёмся в столицу», — вступила в разговор леди Кассандра. «Третье испытание состоится через два дня». «А как быть нам?» — сконфуженно спросил Лукас и неопределённо развёл руками. «У меня две невесты». Сабрина одарила соперницу недружелюбным взглядом, но Элла ответила ей улыбкой. «Хм...» — кашлянул король. «Случай весьма интересный. Подобного мне ещё не доводилось видеть». Похоже, магия и леди Эллы, и леди Сабрины откликнулась на твой дар. А вот ты, Лукас, витал в облаках. Именно поэтому обе невесты вышли к тебе одновременно. Нам так и не удалось выяснить, кто был первым». «Полагаю, до испытания вы определитесь», — предположила королева. «В третьем испытании участвовать будет та девушка, что увеличит собственный потенциал Лукаса, иначе он не сумеет удержать истинный облик Фьорро». Во рту пересохло. «В этом и заключается третье испытание? Принцы по очереди примерят магию Фьора? Должно быть, это больно». Я украдкой посмотрела на Марка, но он перехватил мой взгляд. «Не волнуйся, я справлюсь», — шепнул он. «Тебе лучше позаботиться о себе. Истинная магия ринется ко мне, но и тебе придётся несладко «Я вовсе не волнуюсь», — возразила я, но Марк лишь вздёрнул бровь, укоряя меня во лжи. «Ну ладно». «Я действительно переживала». «Сила Фьора. Я не представляла, что чувствует человек, пропускающий сквозь свое тело такую мощь». Король обвел всех невест взглядом, и его голос смягчился. «Леди, я понимаю, что не все из вас прибыли на отбор по собственному желанию. И именно сейчас вы, наконец, возьмете судьбу в свои руки. Если принц, которого выбрал ваш дар, вам симпатичен, проводите рядом с ним как можно больше времени». Близость вашей магии, влюблённость — именно это и поможет вашему жениху стать Фьором. Или хотя бы легче перенести третье испытание. Если же вы хотите уехать домой и забыть о Фардии, то просто ничего не делайте». Весь оставшийся вечер я обдумывала слова короля и остальные девушки, судя по воцарившемуся молчанию, тоже. «У нас всё же есть выбор. Когда королевская чета удалилась, а брендон и лука увели своих невест, Я, наконец, встрепенулась. Но стоило мне направиться к выходу, как меня перехватил Марк. «Порталы откроют завтра в десять утра, но я зайду за тобой в шесть». «Зачем?» — нахмурилась я. «Я ведь обещал тебе разобраться с Фьорком», — напомнил принц. «Я исследовал лабиринт, но теперь мне потребуется твоя помощь. Не проще ли рассказать об этом королю?» — дернула плечом я. «Он пошлет своих магов, а те придут ко мне», — закончил Марк. «Фарди, именно я занимаюсь фьорками. Но прежде, чем я сообщу об этом отцу, мне нужно проверить кое-какую теорию». «Хорошо», — вздохнула я. Марк проводил меня до моих покоев, и я с досадой покосилась в окно. Спать оставалось всего несколько часов. Вот только... Встречи с Марком я опасалась гораздо больше, чем лабиринта. Я ведь даже не решила, хочу ли я вернуться домой или... Всё-таки нет?